А Галина Павловна чуть не расплакалась. «Обратите внимание, у Сережи единственный глаз. Но этим единственным глазом он видит значительно больше, чем иные люди двумя». После этого Рита сказал, «Я не поеду в аэропорт. Мы едем в травматологический пункт, а директора картины встретит Боря». «Я его не знаю», — сказал мой брат. «Ничего, дашь объявление по радио. Но я же пьяный. А он, думаешь, приедет трезвый?» Мы с Ритой отправились в травматологический пункт на улицу Гоголя, 9.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 Подумаешь, кого это волнует, я привезу тебе солнечные очки. Сейчас февраль. Неважно, ты мог прилететь из-за Кстати, люди не знают, почему у тебя разбита физиономия. А вдруг ты отстаивал женскую честь? Примерно так оно и было. Тем более. Я собрался уходить. Жене сказал, что еду в поликлинику. И она говорит, вот тебе рубль, купи бутылку подсолнечного масла. Мы встретились с братом на конюшной площади. Он был в потертой котиковой шапке.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 На секунду появился мой брат, возбужденный и радостный. Все идет нормально, я уже подписал кредитные документы, только что явился покупатель, сейчас ему выдадут телевизор, жди. Я стал ждать. Из отдела радиотоваров перебрался в детскую секцию. Узнал в продавце своего бывшего одноклассника Леву Гершовича. Лева стал разглядывать мой глаз. «Чем это тебя?» спрашивает — спрашивает. «Всех, — подумал я, — интересует чем. Хоть бы один поинтересовался за что. Ботинком, — говорю. «Ты что, валялся на панели?»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 Заметил, как я люблю все хрустящее. Да, говорю, например, столичную водку. Боря одернул меня, не будь циником, водка — это святое. С печальной укоризной он добавил, к таким вещам надо относиться более или менее серьезно. Мы перешли через дорогу и оказались в шашлычной. Я хотел пойти в молочное кафе, но брат сказал, что шашлычная — это единственное место, где разбитая физиономия является нормой. Посетителей в шашлычной было немного. На вешалке темнели зимние пальто —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 Из я слышал, как она повторяет, «Боже мой, чем все это кончится? Чем все это кончится?» Шоферские перчатки. С Юрой Шлиппенбахом мы познакомились на конференции в Таврическом дворце. Вернее, на совещании редакторов многотиражных газет. Я представлял газету «Торбостроитель» Шлиппенбах "Венфильмовскую многотиражку под названием «Кадр». Докладывал второй секретарь обкома партии «Болотников».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 Может быть, сказывалась пылкость, доставшаяся ему в наследство от шведского генерала. А вот уступать и сдаваться Шлепенбах не любил. Помню, умер старый журналист Матюшин. Кто-то взялся собирать деньги на похороны. Обратились к Шлепенбаху, тот воскликнул, «Я из-за живого Матюшина рубля не одолго, а за мертвого и пятака не дал. Пускай КГБ хоронит своих осведомителей». При этом Шлепенбах без конца занимал деньги у сослуживцев и возвращал их неохотно.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 Кончая разговор, он мне напомнил, завтра все обсудим. Утром мы провели в газетном секторе. Я вычитывал сверку, Шлипенбах готовил очередной номер. То и дело он нервно выкрикивал, куда девались ножницы, кто взял мою линейку, как пишется Южноафриканская республика, вместе или через дефис. Затем мы пошли обедать. В 60-е годы буфет «Дома прессы» относился к распределителям начального звена. В нем продавались говяжьи сосиски, консервы, икра, мармелад, языки,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 В трех залах могло одновременно разместиться больше ста человек. Шлепенбаш затащил меня в нишу. Столик был рассчитан на двоих. Разговор нам, видно, предстоял сугубо конфиденциальный. Мы заказали пиво и бутерброды.